Глава 26. Я действительно это предложила? Готова была язык себе откусить и с ужасом ждала реакции Гессера. «Предлагаешь мне остаться? На ночь?» «И провести эту ночь с тобой?» Он рассматривал меня вроде очень внимательно, но глаза его смеялись. Мне же становилось все более стыдно. «Я бы с радостью, детка, но не могу». Встал он с табурета и потянулся. Знаешь, очень непорядочно пользоваться случаем. Приблизился ко мне Гессер, коснулся пальцами моего подбородка и заставил посмотреть ему в глаза. Твое предложение очень заманчиво, но... Нет. И когда я уйду, ты поблагодаришь меня мысленно за этот отказ. Да я уже его благодарила. К сегодняшнему подвигу по моему спасению прибавился еще и этот. И теперь на Гессера я уже смотрела несколько иначе. Правда, где-то очень глубоко внутри меня ковырялась обида, что он пренебрег единственным, что я смогла ему предложить. Правильно, но зачем ему я, когда есть та же блонди, с которой он частенько появляется и откровенно обжимается? Меня рядом с ней поставить трудно. Интеллектом уверенно я ее раздавлю. А вот внешне... Спокойной ночи, Марина. Голос Гессера упал чуть ли не до шепота, и приятных тебе снов! Приблизил он к моему лицу свои губы. Мелькнула шальная мысль, что сейчас он меня поцелует. Но нет, он лишь коснулся губами кончика моего носа. Не провожая дверь, я захлопну. И он ушел, а я еще какое-то время продолжала стоять, не двигаясь, все еще чувствуя его теплые пальцы на своем подбородке и мягкие губы на носу. Сегодня вечером Гессер был непривычно нежным и совсем не хамом. Понравилось ли мне это? Вынуждена была признаться себе, что да, очень. Уже в постели, ворочась без сна, я до бесконечности прокручивала в голове все сегодняшние события. Чем больше думала, тем более странным казалось мне собственное похищение. Зачем я кому-то понадобилась? Этот вопрос сводил меня с ума. И второй вопрос, который не давал покоя. Как Гессер умудрился так быстро организовать спасательную операцию? Впрочем, на него ответ напросился сам. Он же очень влиятельный чел, несмотря на довольно молодой возраст. и Я до сих пор помню, как отреагировал на него насильник в день нашей первой встречи. Не просто же так мужик испугался парня вдвое моложе. Не просто. «А значит, только Марк и мог меня сегодня спасти. Если бы не он...» Все, дальше я уже запретила себе думать, понимая, что от всех этих мыслей рискую и вовсе не уснуть». «Марк! Кир, варежку захлопни!» — шикнул на друга Марк. «Ты еще всему универу расстрынди про это приключение». Они сидели в баре и пили пиво, куда Марк и вызвонил Кирилла, когда ушел от училки. На душе было не то, чтобы сильно противно, но как-то паршивенько. Когда Марина предложила ему остаться у нее, он почувствовал себя настоящей свиньей. И это самобичевание не получилось даже залить третьей бутылкой пива. Еще и Кир подливал масло в огонь. «Я не трепло, ты знаешь», продолжал разглагольствовать друг, но на два тона тише. Его от двух бутылок пива развезло сильнее. «Но слушай». Она же теперь, наверное, станет твоей рабыней, если ты, конечно, этого захочешь. «Марк, ты же захочешь?» — навалился Кирилл на стол половиной тела, вглядываясь в его лицо. «Захочу что?» «Ну, всякие желания, там указания», — пощелкал Кир пальцами. «Пойди туда, сделай то. Хочу это, хочу все, Хочу тебя, крошка моя!» — глумливо разулыбался пьяный придурок. Чем взбесил Марка окончательно?» Кир, заткнись. Она не моя личная джиниха, чтобы исполнять мои желания. А точнее, прихоти. А ведь еще недавно именно к этому он и стремился. Унизить училку посильнее, показать ей ее место у его ног. Что же изменилось? Он понятия не имел. Но и унижать ее больше не хотелось. А вот защищать... Пожалуй, именно вокруг этого и крутились сейчас все мысли Марка. «Тогда что?» — вытянулось от удивления лицо друга. «Что ты с ней будешь делать? Нафиг она вообще сдалась тебе, а? Может, ну ее нафиг?» Кирилл продолжал разглагольствовать на тему «ну нафиг эту училку», но Марк его не слушал. Он придумывал дальнейшую линию поведения с Мариной. Естественно, она не должна догадаться, что его отношение к ней изменилось. Внешне все должно оставаться как было, Он повелевает, она подчиняется. Но больше, чем ее покорность и горячая благодарность за спасение, ему нужны ее чувства. Да, он попросту хочет влюбить ее в себя, стать для нее единственным на земле мужчиной, чтобы она даже смотреть не хотела в сторону всяких... Савельев. «Слушай, Кир», — прервал Марк, безостановочный поток пьяной речи друга. «А может, нам с ней махнуть к морю, например?» «Как думаешь, согласится она?» «А то!» — важно закивал Кирилл. «Если не дура, согласится, конечно. Ты же ее не в Лазаревское дикарем отдыхать потащишь!» — смачно хохотнул. «Только кто же ее отпустит в разгар семестра-то?» — подчесал он затылок. «Это как раз ерунда», — отмахнулся Марк. «Этот вопрос я улажу». А вот что они с училкой станут делать на морском побережье, он еще не придумал. Ответ напрашивался сам, затащит ее в койку, конечно. Но это он и сегодня уже мог сделать. И это точно не заставит ее влюбиться в него, стать его вечной рабыней. Тогда что? Покажет, каким он может быть? Так он и сам этого не знает. Один раз он уже хотел поразить ее, прокатив на своей тачке. Поразил до блевоты. Второго такого раза он точно не хотел.